«Я не буду больше возвращать визиты», — решила я. «Так я и заявлю Максиму. Пусть считают меня грубой и невоспитанной, мне все равно. У них будет больше пищи для критики, больше пищи для разговоров. Они смогут сказать, что я плохо воспитана». «Я ничуть не удивляюсь», — скажет одна другой. «В конце концов, кто она была?»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 «После Ребекки. Мне все равно. Мне это безразлично. Пусть говорят, что им угодно». Машина свернула в ворота у сторожки и я наклонилась вперед и улыбнулась женщине, которая там жила. Она срывала цветы в саду перед домом. Услышав, что подъезжает машина, она распрямилась, но не заметила моей улыбки.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 «Он рад меня видеть!» «Мне нравился Фрэнк. Он не казался мне скучным и неинтересным, как отозвалась о нем Беатрис. Возможно, потому что я сама была скучная. Мы оба были скучные». Я постучала по стеклу и попросила шофера остановиться. «Я, пожалуй, выйду и пройдусь пешком с мистером Кролли», — сказала я. Фрэнк открыл дверцу машины.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 «Я тех краев не знаю», — сказал Фрэнк Кролли. «Говорят, там очень красиво. Мой дядюшка жил там». Типичный ответ для Фрэнка Кролли. «Безопасный, общепринятый, корректный, абсолютно точный». «Жена епископа спрашивает, когда в Мендерли будет костюмированный бал», — сказала я, следя за ним уголком глаза —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 Был так застенчив, так скушен, он никогда никому не признался бы в своем чувстве и в последнюю очередь самой Ребекке.